Глава восьмая. Последний. Семь часов ноль-ноль минут. Почтительно ерзая на краешке пластмассового стула, Гензель внимательно всматривался в лицо человека в черном. Когда тот говорил, оно не менялось. Обрамлявшие щеки усталые морщинки не двигались в такт словам, оставались неподвижными, словно были вырублены из дерева. «Интересно», — размышлял Гензель, — «кем он был раньше? Редкая невозмутимость, привычка все перепроверять по многу раз, разговаривает обстоятельно и негромко». Видно умение руководить. Учитель? Бывший военный? Что заставило его бросить свою работу перед тем, как стать им? «Гензель, ты меня вообще слушаешь?» Человек в черном помахал рукой перед бледным носом на сферату. «Создается впечатление, что ты уже заснул». «Да, да, конечно, слушаю, господин», — встрепенулся вампир. «Прошу вас, продолжайте». «Ну так вот, я окончательно пришел к выводу, что следующим курьером должен стать мальчик». Я давно говорил тебе, еще до того, как все будет закончено, от него придется избавиться. Каждый раз, когда он выходит из подвала на улицу, полный впечатлений, у меня возникает ощущение, что мы вот-вот провалимся. Лучшего способа не придумать. Гензель приложил все усилия к тому, чтобы не высказать изумление. Если бы он не сдержался, стало бы ясно, что вампир пропустил как минимум половину разговора. Это умное решение, господин. Осторожно подбирая слова, сообщил Гензель, чувствуя непреодолимое желание почесать зудевшее ухо. Но согласится ли с этим мальчик? Как мне кажется, он ввиду своей молодости вовсе не готов к такому развитию событий. Лицо человека в черном тронула улыбка. Морщины при этом снова не дрогнули. «Каждый должен уметь чем-то жертвовать ради благого дела», — тихо сказал он. «Если мальчик не согласится, то нам нужно будет постараться убедить его в этом. Конечно, он слишком молод, но моя задача — объяснить, что только от него и зависит финальная часть плана». «Нет сомнений, что новости курьере не приведет мальчика в восторг. Но то, что наш план может сорваться, расстроит его еще больше. В любом случае, я надеюсь на твою помощь. Если он сам не захочет, то пойми, нам придется его заставить». Гензель снова заерзал на жестком сиденье, вцепившись в стул когтями. «Если что-то понадобится от меня, я буду рад исполнить ваш приказ, господин», произнес вампир, глядя на человека в черном. «Все что угодно». «Тогда первым делом прекрати шарить здесь по всем углам». Я весьма ценю, что ты сожрал почти всех крыс в моем подвале. В свое время я не мог от них избавиться даже с помощью лучшего яда и тренированных немецких кошек. Кончилось тем, что кошки передохли от отравы. Однако оставь крыс на время в покое. Они мне еще нужны, и ты отлично знаешь зачем. Побудь с недельку на диете, это личная просьба. Вампир, как и следовало ожидать, смутился, начав ковырять в носу. «Я прошу прощения, господин», — жалобно заскулил он. «Мне очень трудно было сдержаться. Вам чрезвычайно сложно меня понять в этом вопросе. Но если бы вы попробовали хоть один единственный раз эту ужасную сушеную кровь...» «Никогда не имел такого желания», — захохотал человек в черном. «Конечно, конечно», — пролепетал Гензель. «Я лишь хотел сказать, что, как бы мне не было тяжело, я выполню ваш приказ. Отныне крысы могут чувствовать себя в безопасности». Человек в черном милостливо потрепал его по рыхлой щеке, Забавный экземпляр. В здравом уме с ним вряд ли захочешь иметь дело, но если нет другого выбора, то лучше услуги и пожелать нельзя. Он преданный исполнительный, ест его глазами, как прапорщик майора. Хорошо еще, что только глазами. Если вдруг мальчик вздумает сопротивляться, вампир легко с ним справится. Но он уверен, что насилие не понадобится, мальчику удастся уговорить стать курьером по-хорошему. В знак особого доверия он даже проведет его на пять минут в ту самую секретную комнату, куда тот до сих пор не имел доступа. Вряд ли после такого зрелища он сможет отказать его просьбе. Он снова посмотрел в немигающие, подернутые пленкой красные зрачки Гензеля. «Я не ожидал от тебя иного ответа и доволен тобой», — отчетливо сказал человек в черном. «Поверь, ты будешь вознагражден. Твоя верность не останется без поощрения». «Мне дадут еще крыс?» — прошептал Гензель, не веря своему счастью. «Крыс? Так вот каковы твои мечты!» — снова рассмеялся хозяин подвала. «Если мы воплотим наш план в действие, ты получишь хоть буйволок, целое стадо буйволов. Столько настоящей крови, что ты даже не сможешь выпить ее за один присест. Море!» Вампир сладостно опустил веки, попытавшись представить себе прекрасное, ароматное, пузырящееся багровой пеной море крови, но так и не смог. «Это замечательно!» — прошептал он, облизывая длинным языком потрескавшиеся губы. «И я так думаю» деликатно заметил человек в черном и посмотрел на часы. «Скоро мальчик будет здесь, я поговорю с ним. Будем надеяться, что все пройдет без помех. Ты изначально настроен к нему предвзято, но именно он обнаружил книгу. И без него не было бы всего нашего плана. Естественно, детальную схему разработал я, но мальчик придумал очень многое. Например, где находить курьеров. Логично, если я предложу ему стать одним из них. Если потребуется, я приведу в пример тебя». «Может, не надо?» — испугался Гензель. «Почему? Ты очень хороший пример того, как можно без колебаний пожертвовать собой ради благой цели. Ведь тебе пришлось отказаться от очень многого, не так ли?» Вампир хотел ответить, что не считает убогую работу на складе у Дракулы очень многим, но что-то подсказало ему, что в этом вопросе с хозяином лучше согласиться. В подвальную дверь условным образом постучали, дважды, потом еще трижды. «Это он. Спрячься на своем месте, пожалуйста. Если ты понадобишься мне в процессе разговора, я подам тебе знак, щелкнув пальцами». «Торопись». Подпрыгнув в воздух, вампир неслышно растворился среди колеблющихся теней подвала. Человек в черном лязгнул за движкой, на пороге показался мальчик. На щеках его пылал румянец волнений, но в целом он выглядел достаточно расстроенным. «Мне не удалось договориться по поводу последнего курьера», — грустно сказал он. «Я ума не приложу, что мы будем делать. Неужели ничего нельзя решить?» Человек в черном опять улыбнулся отеческой улыбкой. Правда, как заметил из укрытия, наблюдавший за трогательной сценой Гензель, на этот раз это скорее была не улыбка, а довольно оскал хищника, загнавшего в угол измученную жертву. «Ничего страшного. Я ждал тебя, чтобы обсудить эту проблему. Снимай свою куртку, заходи, присаживайся. Может, чайку выпьешь? Нам нужно серьезно поговорить». В полуметре от ног Гензеля, шевеля черным носом пуговкой, деловито пробежала жирная серая крыса с голым хвостом. Он не обратил на нее никакого внимания.